Лохматый пёс неопределённой национальности шагал не спеша. От зелёного забора до синего, от синего до зелёного. Лениво брякала железная цепь, на которой сидел пёс. Вдруг неподалёку остановились две вкусно пахнущие женщины. Одна из них держала на поводке собачку, неизвестную для пса породы. Конечно, откуда ему серому было знать, что голубая изящная овечка называется Бедлингтон? Скосив на ворбоса чёрные с поволокой глаза, Бедлингтон сказал «Хеллоу, эй, псина, как тебе там?» Тузик, сэр. О, Тузик? А меня лорд. Ну что, Тузик? Всю жизнь так и сидим на цепи, май френд. Тузик, однако, за словом в карман не полез. А вы все за хозяйкой на поводке бегаете, френд. Май. Июнь, июль. Бедлингтон переступил с ноги на ногу. Знал бы ты, куда я бегаю. На приемы, на выставке. Вот видишь, медаль золотая. За экстерьер получили. Это что, за форму морды? Да, завал лица. А знал бы ты, где мы бываем, что мы едим, тебе даже не снилось. Вот я лично предпочитаю жульены с грибами. Это окей. Тузик признался, врать не буду, окей, не ел. Но для меня даже хороший кость, уже полный бульон. А я тут в сауне побывал. Это что такое? Ну, это собираются приличные люди и часами потеют. Тузик изумился. А кроме как в сауне уже попотеть негде? Вот дела. Тут видео смотрели у знакомых фильм ужасов. Вот это да, я потом три ночи лаял во сне. Я видео не видал, но тут вчера сосед возвращался. Полчаса ключом забор открывал. Вот это кино было. А меня на той неделе везут в Москву в свадебное путешествие. Причем девочка специально приезжает из Швеции. Нас в мире всего семь осталось. Нам с кем попало нельзя, представляешь? Девочку ко мне из Швеции везут замуж. Тузик остолбенел. Так ты только когда твоя из Швеции приезжает. А я без проблем. Хочешь, могу познакомить. Да нет, нельзя мне, породу надо беречь, будь она проклята. Зато потомки мои идут по 300 рублей, а твоих коктейль-терьеров никто и за рубль не возьмет. Да, в отличие от некоторых, мои не продаются и не покупаются. Зато сколько их по белу свету бегает безвозмездно. Вот тут мерси, вот я действительно гуляю по миру. Вот на той неделе у нас круиз вокруг Европы. А ты сидишь тут на цепи, извини, эскюзми. Нет, это вы меня эскюзит. Вы же на поводке, веселенький круиз, вокруг всей Европы на поводке волочат. Ну хорошо, а ты, что ты тут видишь? Что ты тут видишь? Круиз от зеленого забора до синего? Ты же годами сидишь на цепи. Кто-то вам сказал, что я сижу на цепи? Иски уж меня. Да я на этой цепи могу встать. Могу лечь. Я на этой цепи. Что хочу, то и делаю. Меня же никто не дергает. Я сам себе хозяин. А ты попробуй. Бедлингтон попробовал лечь. Но повис на поводке и захрипел. Саляви! сказал Тузик, что в переводе собачьего означает свобода определяется длиной цепи.